Берлин. 16 сентября. Всем немцам, с которыми я виделся сегодня, понравилось выступление по радио нашего знаменитого авиатора Линдберга. Его речь хорошо принята берлинскими газетами, гораздо лучше, чем речи Рузвельта. Заголовки доброжелательные. Берзенцайтум. Полковник Линдберг предостерегает против агитации западных держав. Знакомая американка купила сегодня банку сардин. Продавец настоял, чтобы она открыла ее прямо в магазине. Причина. Вы не сможете запасать консервы, если продавец заставит вскрыть их при продаже. Позднее. Полночь. Немцы только что объявили, что если Варшава не сдастся в течение 24 часов, то германская армия применит все военные средства, чтобы заставить ее подчиниться, что означает бомбардировки с воздуха и обстрел. В городе больше полумиллиона мирных жителей, в основном это женщины и дети. Берлин. 17 сентября. Сегодня утром... Шесть часов по московскому времени Красная Армия начала вторжение в Польшу. Разумеется, у России был заключен с Польшей пакт о ненападении. Сейчас кажется, что это было давным-давно, хотя на самом деле не давным-давно, а когда я сидел в Женеве и в других столицах и выслушивал рассуждения советских государственных деятелей о совместных действиях против агрессора. Теперь Советская Россия наносит Польше удар ножом в спину, а Красная Армия присоединяется к нацистской армии в разгромленной Польше. Естественно, все это с одобрением воспринято в Берлине. Мой цензор был сегодня необычайно доброжелателен. Он разрешил мне передать в эфир следующее. Если Варшава не капитулирует, это означает, что один из крупнейших городов Европы будет уничтожен германской армией вместе с большей частью живущих в нем людей. Безусловно, в истории нет этому равного. Немцы заявляют, что именно поляки нарушают международное право, заставляя гражданское население защищать столицу. Но, как я сказал, я просто не могу мириться со всем, что происходит на этой войне. Завтра на фронт, в кавычках. Если нам удастся его обнаружить. Сопот. Близ Данцига. 18 сентября. Целый день добирались сюда из Берлина через Померанию и Данцигский коридор. Дороги забиты моторизованными колоннами германских войск, возвращающимися из Польши. В лесах коридора стоит сладковатый, тошнотворный запах конских трупов и еще более сладкий – трупов человеческих. Немцы рассказывают, что здесь против сотен германских танков была брошена целая польская дивизия – И она была полностью уничтожена. На пирсе этого летнего курорта всего пять недель назад мы с Джоном Гунтером сидели поздней мирной ночью и спорили, заговорят ли пушки в Европе. А сегодня вечером мы наблюдаем, как идет яростное сражение у Гдыни. Вдалеке над морем видны вспышки орудийных залпов. Доктор Бемер, пресс-секретарь Министерства пропаганды, ответственный за эту поездку, настаивал... чтобы я делил двухместный номер с Филиппом Джонсоном, американским фашистом. Все мы терпеть не могли этого парня и подозревали, что он шпионит за нами по поручению нацистов. До последней минуты он изображал из себя в номере их противника и пытался выведать мои настроения. Я лишь несколько раз удостоил его невнятным бормотанием. Данцик. 19-20 сентября. 2.30 утра. Сижу на местной радиостанции и с трепетом жду эфира в 4 утра. Я провел передачу в полночь, но из Берлина сообщили по телефону, что не уверены, что на CBS меня слышали. Попробуем еще раз, в 4. Днем видел мельком настоящий бой, один из последних в польской войне, которая фактически завершена. Бой происходил в двух милях от Гдыни на горном хребте, протянувшемся на 7 миль от моря вглубь суши. Во всем этом было что-то трагическое и вместе с тем гротескное. Мы находились на горе под названием Штернберг в центре Гдыни под громадным иронией судьбы» крестом. Здесь оборудован немецкий наблюдательный пункт. Вокруг стояли офицеры и вели осмотр через полевые бинокли. Поверх крыш современных зданий этого образцового нового города, который олицетворял собой надежды Польши, мы видели бой, идущий в двух милях к северу. Утром мы были разбужены им в нашем отеле в Сопоте. В шесть утра в моем номере задребезжали стекла. Германский линкор «Шлезик Гольштайн» стрелял из 11-дюймовых орудий поверх наших голов. Сейчас мы видим, что немцы окружили поляков с трех сторон, а с четвертой они были отрезаны морем, откуда их накрывали огнем немецкие эсминцы. Немцы применяют все виды оружия – тяжелую и легкую артиллерию, танки, авиацию. У поляков нет ничего, кроме пулеметов, пинтовок и двух зенитных установок, которые они безнадежно пытаются использовать как артиллерию против немецких пулеметных гнезд и танков. Слышится тяжелый грохот германской артиллерии и треск пулеметов с обеих сторон. Поляки не только отстреливаются из окопов и зарослей кустарника, но и устанавливают пулеметные гнезда в городских зданиях. Мы только догадываемся об этом по звуку стрельбы, так как увидеть ничего невозможно, даже в бинокль. Два больших здания, офицерское училище и гдыньскую радиостанцию поляки превратили в крепости и вели пулеметный огонь из нескольких окон. Через полчаса немецкий снаряд разрушил крышу училища и начался пожар. Немецкая пехота, поддерживаемая, а в бинокль казалось ведомая танками, пробилась на вершину холма и окружила здание. Но они его не взяли. Поляки продолжали поливать их пулеметным огнем из полуподвальных окон горящего дома. Отчаянными храбрецами были эти поляки. Над хребтом парил германский гидроплан, корректирующий огонь артиллерии. Потом к нему присоединился бомбардировщик, и оба они спикировали вниз, обстреливаясь с пулеметов позиции поляков. А под конец появилась эскадрилья нацистских бомбардировщиков. Поляки оказались в безнадежном положении, и все-таки они продолжали сражаться. Сопровождавшие нас немецкие офицеры не переставали восхищаться их храбростью. Прямо под нами, на улицах Гдыни, застыли в безмолвии женщины с детьми, наблюдая за ходом неравной битвы. Перед некоторыми домами стояли длинные очереди за продуктами. Перед тем, как забраться на гору, я видел жуткую коречь на лицах людей, особенно женщин. Мы наблюдали бой до полудня. За это время немцы продвинулись примерно на четверть мили. Их пехота, танки, артиллерия, связисты работали как часовой механизм. На лицах немецких офицеров, находившихся на нашем наблюдательном пункте, не было ни малейших признаков напряженности или волнения. Все они были очень деловиты и напоминали мне тренеров футбольной команды «Фаворита», которые сидят вдоль боковой линии, спокойные и уверенные, и видят, что созданный их руками механизм работает так, как должен работать всегда». Когда мы собрались уходить, ко мне обернулся Джо Барнес. «Трагедия и гротеск», — сказал он. «Именно так. Неравный бой. Потрясенные граждане на улицах внизу. Действительно трагично. А гротеск — это мы. Ничем особо не рискуя, стоим и наблюдаем за убийством, как будто идет футбольный матч, а мы уютно устроились на центральной трибуне». Гратецки в том, что у нас есть место на трибуне, откуда можно видеть стоящих вниз женщин, для которых гром орудий, что мы слышим страшная личная трагедия. Когда мы уезжали, я спросил одного офицера: где же польская артиллерия? Нет у них никакой артиллерии, ответил он. Если бы было хоть одно 75-миллиметровое орудие, они разнесли бы нас в клочья, от них до нас всего две мили. А это место отличная и естественная цель. мы отправились на Вестерплатте, небольшой островок между Данцигом и Открытым морем, который поляки использовали в качестве базы снабжения. В течение пяти дней маленький польский гарнизон держался на острове под огнем, бивших прямой наводкой 11-дюймовых орудий шлезвиг Гольштайна и подсбрасываемыми с пикирующих бомбардировщиков 500-фунтовыми бомбами. Даже немцы оценили их храбрость, и когда поляки наконец капитулировали, Командиру гарнизона было разрешено оставить свою саблю. Сейчас Вестерплата выглядит как выжженная земля под Верденом. Интересно, что бомбовые удары самолетов оказались более смертельными и более точными, чем снаряды со старого линкора. Круглый польский бункер в диаметре не более 40 футов получил два прямых попадания 500 фунтовых бомб. Десятифутовая толща из стали и бетона была разорвана в клочья, словно папиросная бумага. Неподалеку мы видели могилы, в которых захоронены останки тех, кто находился внутри бункера. Во второй половине дня нас повезли в ратушу города Данцига. Очень красивое здание в готическом стиле, чтобы послушать первое после обращения к Рейхстагу 1 сентября о начале войны выступления Гитлера. Я сидел на приставном сиденье, и когда Гитлер проходил мимо к трибуне, мне показалось, что фюрер выглядит надменным как никогда – Да и таким злобным во время речи я его никогда не видел. Когда он говорил о Британии, лицо его в приступе бешенства наливалось краской. Позднее знакомый нацист сообщил мне по секрету, что старик был в страшном гневе потому, что собирался выступать сегодня в Варшаве и три или четыре дня ждал недалеко от польской столицы, сгорая от нетерпения вступить в нее и произнести победную речь». Когда жители города отказались капитулировать и продолжили упорное сопротивление, терпение его лопнуло. И он помчался произносить свою речь в Данциге. Он должен был выступить. Мы предполагали, что Гитлер предложит Западу мира и объявит, какое будущее ожидает Польшу. Он не сделал ни того, ни другого, а просто отметил, что Польша никогда не будет воссоздана по версальской модели – И что он не имеет военных планов против Британии и Франции, но будет воевать с ними, если они продолжат войну. Когда Гитлер промчался по проходу мимо меня, его сопровождали Гиммлер, Брюкнер, Кейтель и еще несколько человек, все в мышиного цвета полевой форме. Большинство из них были небриты и, должен сказать, похоже, они были на чекагских гангстеров. Гиммлер, отвечающий за безопасность Гитлера, расталкивал людей в проходе и покрикивал на них. Я слышал, что армия не прочь избавиться от него, но сделать это боится. Сегодня здесь отменена светомаскировка. Хорошо вновь увидеть огни».